Вот что значит осталось от моей ветхой избушки. Грехвост скрипнул на букши от влаги калитки и вышел во двор дома, принадлежавшего деду Славу. Потоп смыл песчаные дорожки, старательно выложенные среди грядок. Грязь и мусор покрыли жирную землю, к яблоне прибило сломанное колесо от телеги. Хорошо хоть что дом уцелел. Сколько ему уже лет? Дверцу подпола удалось открыть лишь с превеликим трудом. Тело Дедослава всё ещё лежало там, где он оставил его, на леднике, только теперь оно было вморожено в лёд, который не успел растопить кратковременный водный наплыв. Грихвост почесал шевелюру и полез на чердак за топором, чтобы вырубить покойника из ледяного саркофага. 22 вересня. Только в дни бабьих праздников на девичьем поле собиралось столько народу. Но сегодня сюда пришли все — и бабы, и мужики, и даже девки с подростками-отроками. Лутоха отсчитал от макушиной березы сорок шагов, ткнул пальцем в кочку и указал Здесь! «Здесь!» Грехвост молча кивнул. Всего полчаса хватило деревни, чтобы соорудить краду в высокий погребальный костер, на который поставили ладью, оставшуюся от шутихи. Ее же полотнищами, коврами, простынями и покрывалами Заново застелили скамьи и днища На них уложили мертвого дедослава Со скрещенными на груди руками Под которыми разместили Обнаженный сверкающий душебор Из самой дорогой поволоки Тщательно высушенной и отглаженной Сделали парус И подвесили его к мачте Грехвоз даже не вмешивался В это действо Он сидел под березой и только смотрел Как знаток Лутоха распоряжается селянами Деловито таскающими дрова с хворостом Снующие туда-сюда люди напоминали работающих муравьёв. Со стороны кажется, что они бестолку суетятся, но стоит чуть-чуть подождать, и на пустом месте возникает хитро задуманный муравейник. И грехвос знал, что лучше не мешать людям. Они устроят всё по задумке, давно сложившейся в их памяти. Князь Всеволод первым встал у костра и затянул погребальную песнь. К нему присоединился Дейс лесной братий, пришедший проводить волхва. Селяне и княжии слуги выстроились вокруг и поддержали слова, в которых перечислялись заслуги покойного. Только тут Грихвост присоединился ко всем, но и теперь ему не пришлось ничего говорить, всё было сказано за него. "Большая честь", шипнула ему на ухо Лотоха. Усопшего князь провожает. Это не каждому выпадает. В руках Юродиева уже полыхал факел, кривое древко на кончик которого намотали три пицы, вымоченные в смоле. "Теперь ты", подсказал Отоха. "Краду должен рожечный наследник". Грехвост принял от него факел и ткнул в кучу костра, сушёной трухи конопляных стеблей, оставшихся после трипания. Костёр вспыхнул и затрещало, щедро росыпая искры на уложенные связками хворост. Ламя обьяла лодзю, и Рогнева взяла Грехвоста за руку, безмолвно стараясь его поддержать. Он едва слышно шипнул ей: "Благодарю, душа моя". В тихой шерни болтыхался Колоброд, хвост сพลвняком ударил по мелкой ряби и обдал брызгами спины упрявых лака, русалки Шипуни, лешего Распуты, кикиморы Вертлюшки и оборотня Дирябы бледного, как полотно, которым накрыли покойного. Ворон хорохор сделал почётный круг над костром и прокаркал слова прощания на птичьем языке, понятным ему одному. Жихер поворожил костёр кочергой, чтобы пламя разгорелось жарче. Нежата отвёл Верхуславу подальше, чтобы огонь не обжёг её. Коня обнял за плечи Млаву, Воропай опустил голову, печались вместе со всеми. Непривычно тих и черабор, петюня, кузнец Валуиз подмастерьем Шумилой, все были здесь и все провожали волхва в последний путь. Огонь крады взметнулся так высоко, что грехвосту почудилось, будто пламя ушло в облака. Зелёный камень в рукояти душебора вспыхнул, озарил всех сиянием и погас. Яркий изумруд потемнел, стал угрём и непроглядным, словно исчезло живое око, наблюдавшее за людьми из его середины. Борта ладьи пылыхали на глазах превращаясь в уголье. Занялся огнём парус, открыв взгляду дыры сквозь которой на мгновение проступили очертания серебряных стен и испалинской выжи, белой стрелой уносящейся в чёрную даль. Клубы дыма заволокли краду, приняв очертания корабля. Паруса корабля надулись, и ветер понёс его к небесам, оставляя за кормой бренный мир с его страданиям и печалью. "Будь уверен, боги примут твоего деда в раю", приблизившись, сказал Грехвосту Утоха. И рогнево сжало донмилого. Грехвост, грехвост нашёл силы, чтобы с благодарностью улыбнуться обоим. Он сам собрал обгорелые кости в урну, закупорил ее и захоронил под холмом на высоком берегу Шерны. Туда же отправился и обгорел им меч, ставший невзрачным и тусклым. «Пусть никто больше тебя не найдет», — напутствовал древнее оружие Грехвост. Наступил черед князя распоряжаться. Он затеял погребальные игры. До самого вечера селяне вместе с лесовиками стояли на кострах, Славили память покойного и читали молитвы, чтобы открыть ему легкий путь в горний мир. В сумерках начал накрапывать дождик. Грехвост быстро промок, но вездесущий лутоха и тут нашелся. «Это хороший знак. Небо плачет по волхву. Видать, он был любезен богам». Все это время Ерогнева не отходила от своего лады, и отец с матерью не сказали ни слова упрека. Только под самую ночь она вдруг пропала. Гриховост почувствовал, как её не хватает. Он попытался найти её, но не увидел ни князи, ни княгини, ни даже нижатых гоняем. Костры, на которых жарили мясо, уже начали догорать. Селяне по одному расходились, Воропай распрощался с дым и поблагодарил за участие лесных гостей. Гриховост лёг на землю и подставил лицо осеннему дождику. Однако передохнуть ему не удалось. Чуткий слух так и оставшись обострённым, Уловил, как земля задрожала, словно по ней шла большая орда. Он вскочил и навострил ушки. От дороги, ведущей на Красную Слободу, надвигалась тёмная масса колышущихся силуэтов. Топот иржания лошадей доносились с до реки, тихо плещущей свои воды. Плотные ряды пеших воинов заполнили равнину. Знамёна, оказавшиеся совсем чёрными из-за густившихся в темноте, реяли над головами. Что? Опять нападают, не сдержав чувств, выкрикнул Горехост. Когда ж нам дадут хоть немного покоя? В свету гасающей крады вступили 12 бояр. Их предводитель, грузный, морщинистый, с трудом несущий тяжесть прошлых лет, снял с головы высокую шапку и голосом, привыкшим к распоряжениям, потребовал: "Где князь? Где дочь моя?" Если с ними хоть что-то случится, всех затопчу. Татенька сорвалась с места верху славы и повисла у боярина на груди. Что за диво? Первый раз грехвост видел, что великая княгиня ведёт себя как детё малое. Боярин погладил её и смягчился. Где мой зять? Тем же трубным голосом прогудел он. «Здесь я! Держи мир, Верховодович!» Всеволод присоединился к жене и с почтением приветствовал предводителя. «Ух, и перепугал же ты меня, святоша!» Подобрел боярин, дружески трепля князя по щекам. «Прискакал, взмылен и ничего толком сказать не может!» Только хлебает квас вёдрами и голосит: "Злой и ведош", мол, подноущенью буревое задумал царь извести, натравил на него нечисть из дикого леса, обвинил чёрт, знает в чём, ломаной косой головы чуть не срезал. Простая часть, как услышала такие вести, так взбунтовалась: "Чёрный люд требует, чтоб я вёл полки, брать кремник приступам. Вот пришли защищать нашего князя. «Вы, мои детки, не бойтесь, мы вас в обиду не дадим!» Оставшиеся бояре сняли шапки и встали перед Всеволодом на колено. Князь обошел их, погладил каждого по плечу и поприветствовал, узнавая. «Вот и вы, верные слуги! Твердислав Мелонежич и гривна твоя на шее! Куда ж без нее? Мечислав, Негослав, Любосмыл — все здесь! Как я рад видеть вас!» «Мы, как услышали, что с тобой беда, Всеволод Ростиславыч, так сразу же и ополчились!» Сказал Твердислав, поблескивая золотой гривной со львами, разинувшими пасти. «Все как один за тебя встанем!» Добавил тот, кого князь назвал Негославом. «Вся земля Витичи от мала до велика, только скажи, и стены кремника нас не остановят! Выгоним буревошку в зашей, а тебе вернем белый стол твоих предков!» «А где сын мой?» Куда сам Святош и сейчас? забеспокоился князь. Тут я, батя, с поджаровоскакуна ловко спрыгнул молодой ветесь в тяжёлых доспехах. Ох, вырядился не узнать тебя, рассмеялся Всеволод. Выходит, это ты весь народ всполошил. Народ сам всполошился, мне подстрегать не пришлось, ответил Святополк, снимая шлем. Так что ж делать будем, детёк? потребовал ответа старый боярин. Что ж, раз народ уже встал, значит, война признал все вот. Ряды пеших воинов разразились воинственным криком. Знамёна заколыхались. На столицу великий Миргдора! Вернём то, что принадлежит нам по праву. Подкинули шапку в воздух бояре. Ярогнева набросилась на Грифвоста. Она вся сияла от счастья. Видишь, «Мой братец вернулся, да не один, а с целым войском!» Звонким голосом пела она. «Теперь батюшке ничего не грозит. Нашей будет победа!» «Ох, не видать мне покоя!» Ласково отстранился от нее Горехвост. Двадцать третье вересня. С утра пораньше Горехвост зашел в кружало, хлопнула дверь у него за спиной. Щеробор выскочил из-за стойки, прихрамывая на ногу, уже нестеснённую деревянными дощечками. Горюнья, я тебя ждал, залебезелон, вытирая полотенцем самый большой стол у окна. Знал, что ты мимо меня не пройдёшь. Сегодня всё за мой счёт угощаю, ты ведь у нас богатырь-спаситель. Э, чего налить-то? Хочешь венца, а хочешь и водочки, молока мне, большую к рынку, хмуро откликнулся Горехвост. Мёду ту и сок и калачи белых в корзину. А чего так? Сегодня день-то не постный, вытрясчил на него бледные зенки трактирщик. Не для себя это. Я, брат Щерабор, кое-что видел на небе. Трактирщик преданно заглянул в глаза, доверительно тронул за руку и спросил: "Ну и как там в раю? Бьют всё время", сообщил грехвост. "Что и там тоже. Похоже, везде так". Волосатая рука трактирщика соскользнула с края стола. Полотенце упало на пол, сам он покачнулся и ударился лбом об оконный косяк. Грех воз стал серьёзным. В белой веже горят очаги. Боги пируют в них, пока есть дым от костров, что мы зажигаем на капищах. Сейчас свет ха-капища заброшено, пусто. Но если послать в горний мир угощение, как прежде, может боги вернутся? Ты про себя ты не забывай посоветовал щеробор, потирая ушиб. Яб тебе и закуски поставлю. Вон гляди, какие у меня грибочки, солёденькие и только что заготовленные, на языке тают. Грихвоз даже не стал его слушать. Он выбрался через узкие двери корчмы, обеими руками сжимая корзину с колочами, набросанными поверх молочного кувшина с горлышком, заботливо перетянутым тряпицей. И вывесил стова ту иска с мёдом. Вспомнил, что на крутых ступеньках нужно быть поосторожнее, особенно когда тащишь поклажу. Аккуратно спустился, взвалил корзину на плечо и побрёл к ветхому капищу, каменные кумиры которого криво вздымались за девичьим полем. Вот почему всё устроено так неудобно. Щираборов окружало от капища дальше всего шагать через всю неделю, и ещё этот груз на себе тащить. Что этот трактирщик не построил своё заведение на краю девичьего поля? Горюняй да к нам, радостно завопил Воропай, распахивая для объятий свои безразмерные хваталки. Ой, нет, только не это. Я уже понял, что вы не наглядные что-то затеяли. Вон, а как засуетились, как муравьи в разворошённом муравейнике. С раннего утра к княжескому двору стягиваются мужики: кто в толстой простёганной кожанке, кто в льняной телогрейке, а кто из помятым шлемом на дурной голове. А, так это же голова, чё, кто ещё? Чья ещё рожа перекошенная от воинского оскала будет так глупо выглядеть под этим мятым ведром? И у всех в руках топоры, локи, рогатины. Собрались куда-то. Не охотно осведомился грехвост. «А ты разве не слышал?» Воропай ухватил таки его за рукав и потянул к возбужденной толпе. «Война у нас!» — тараторил староста, не давая проходу. «Идем ратовать за нашего князя Всеволода Ростиславович! В столице проведали, что воевода Ведоша пытался его умерить, вот народ и возмутился! Вся земля Витичей ополчилась! Вышвырнем у Зурпатора буревошку из Кремника и вернем нашего князя на законный престол, где ему сами боги велели сидеть!» Слышали бы тебя эти боги, поморщился грехвост. Где ты название таких нахватался? Узурпатор! Таких кривых слов даже кривичи не придумают. Всевало от Растиславич своего бывшего дружка сам называть так изволит. Перешёл на таинственный шёпот старца. Своим ухом слыхал. Я при князьи теперь важная личность, с олой волостью ополчением начальствую. Не веришь? Вон унижаты спроси. Грехвост покосился на двор, где пожилой Кметь с гордостью разворачивал темно-красное знамя с золотистым соколом, несущим дубовую ветку Толпа деревенских вояк при виде стяга разразилась такими воплями, будто увидела самого Перуна, спустившегося с небес «Пошли с нами! Пора то и за Всеволода Ростиславича!» — воодушевлял староста, настырно затягивая на двор Ну уж нет, решительно вырвался из его цепких объятий Гриховст. У меня другие дела. А мы пойдём на войну и всё, как один умрём за великого князя, горделиво выкрикнул головач из-под шлема. Он отобрал такие унижаты с нами и теперь размахивал им, воображая себя знатным боярином, что во время сражения ни на шаг не отходит от господина. Я один раз уж и мирал, откликнулся Гриховст. Боги меня вернули. Боюсь, что если повторю, они мне не одобрят. Слишком часто умирать, злоупотребление. Ты бы мог стать славным витязем, настоящим героем. Не унимался в рапай, не судьба мне, отрезал грех хвост. В княжеских разпрях от турки пустешится. А моё дело, чтоб шумел дикий лес, чтоб не тронутым цвёл мироствол, чтоб гремячий дол при первом же дождике не опускался на дно. «Вы уйдете, а мир так и будет стоять. Век пройдет, никто и не вспомнит, кто сидел на престоле у Витичей». «Ну, как знаешь», — обиделся Воропай, — «а в деревне все семьи идут. Я иду с сыновьями, идут Валу и Шумила, княжьи и слуги, само собой, тоже идут. Даже Петюня и Жихарь, и те в стороне не остались». «Ну, тогда я спокоен», — рассмеялся Грехвост. «Мне ли равняться с такими богатырями? Рядом с ними я воробушкам буду смотреться». Гельх махнул на него воропай, отпуская. Грехвост с облегчением вздохнул, однако так просто отделаться от приглашения в это утро ему было не суждено. На вороном басилее к нему лихо подскокал всеволод. За плечами у князя развивалась как парус багряная корзна. Конь взметнул пыль копытами прямо перед лицом. Всадник расхохотался, глядя с каким страхом отчатнулся от джерепца, бывший Вурдалак. Война! Какое облегчение, поделился Всеволо. На войне знаешь, что делать. Тут свои, там чужие. Сойдёшься в поле строем настроем дальше, как боги решат. Всё понятно и просто. Соскучился я по войне. Пойдёшь со мной? Зачем я тебе? Без тебя дочь сохнуть станет. А кем я стану в дворцовых палатах? Слугой, воеводой, боярином? Все волота задачено почесал голову. Но ты ведь больше не обратинь, после раздумий спросил князь. Что с того? Я как был лесовиком, так и остался. Охранять древа миров важнее, чем буянить в столице. У тебя своя служба, у меня своя. Что ж, как знаешь, у нас с тобой всякое было, и хорошее, и плохое. Не поминай лихом. Лиха не помяну, пообещал Грехвост. Всевол отразвернул воронова и поскакал к знамени. Грехвост поправил на плече корзину и прошел мимо коня и им лавы, которые тискались за забором, думая, что никто их не замечает. Девка лила слезы на дырявую кольчугу конюха и вопрошала. «Ты вернешься ко мне?» «Ну, конечно, вернусь!» — гладил ее по голове коня и показывая в смущенной улыбке лошадиные зубы. «Обещаешь!» — с надеждой заглянула ему в глаза внучка старосты. «Еще бы!» Победим музурпатора, станем жить во дворце, и я тебя к себе заберу. Приеду и заберу, вот увидишь. Грихвост покачал головой, сделал вид, что ничего не услышал и поспешил пересечь площадь перед избой старосты, но загляделся по сторонам и въехал сапогом во что-то мягкое и тянучее. Как? Опять? Да что ты будешь делать? Не удержался он от восклицания. Поганая лужа смачно чавкнула и попыталась втянуть сапог в свое чрево. — Отпусти, не отдам! — спорил с ней Горехвост, пытаясь не потерять равновесие и не уронить корзину. Но болотце просто так не сдавалось. — Вот дурни! — бросил он в сторону мужиков, вырывающих друг у друга древко, лишь бы покрасоваться со знаменем. — Лучше б болота засыпали, а вы на чужую войну, где от вас толку, как от дырявых лаптей, пыли. Болотце разочарованно хлюпнуло и выплюнуло сапог с таким видом, будто он пришелся ему не по вкусу. «То-то же!» — наставительно произнес Грехвост. «Впредь не смей меня трогать!» Издалека стало видно, что на капище кто-то уже суетится. «А, вот и ты!» — воскликнул Лутоха, как будто давно его ждал. «Ну, давай! Что принес?» Грехвост опустил к его ногам корзину с едой. «Так, посмотрим...» Деловито бормотал о барыванец, роясь в снеде. "Калачи белоярые, как и положено, не трухой жабогов угощать". Он поднял на грехвоста светлые глаза и искренне рассмеялся. "Молочко то, что надо. А, а вот и мёд. Тебя и учить ничему не придётся, сам всё разумеешь. Так ведь дед у меня был волхв, всю жизнь рода славил". А но и видно. А я дурак беспокоился, мол, не на кого оставить капище, никто после меня кумирам требы ставить не возьмётся. Что значит после меня? С тревогой вгляделся в него грехвост. Куда ты собрался? Да куда ж я от тебя, гремыки, денусь? Улыбнул солодоха. Рядом буду, зави, если что. Кстати, у меня до тебя разговор и и серьёзный. Так что ты как раз вовремя. А о чём разговор? Нолотуха уже смотрел ему за спину, и выражение его лица из строгого становилось умильным. "А вот и ладушка твоя прибежала", сказал Юродивый, указывая на аллею между кумирами. Грехост оглянулся и увидел Ярогневу, поднимающуюся на крутой яр. Княжеская дочь вбежала на капище так, будто боялась опоздать. Щеки её раскраснелись, голубые глаза стреляли по сторонам, но всюду натыкались лишь на строгие взгляды каменных идолов негодующих по поводу очередного бесчинного вторжения пришельца, забывшего о том, как почтительно нужно вести себя в их присутствии. Только заметив разложенный Лутохой костерок, она успокоилась и от чего-то смутилась. Движения её вдруг замедлились, походка стала неуверенной. Она кинула быстрый взгляд на грехвостой и тут же перевела его на Лутоху. "Вот вы где", неловко пробормотала она. "Лутоша, я тебе кое-что принесла". Батюшка шлёта одежду со своего плеча, и она протянула её родившему пухлый свёрток. Лутоха развернула шерстяную ватолу, под которой обнаружились шёлковые порты, расшитая узорами рубаха и ношенный, но богато украшенный пояс. Рассмотрев всё как следует, он довольно прищёлкнул языком и сказал: «Царский подарок! Вот спасибо! Даже совестно принимать!» «Ничего-ничего!» — заверила его Ира гнева. «Батюшка на войну отправляется, там ему будет не до красивой одежды». Нищий заметил, что ладонь княжны до сих пор перевязана чистой тряпицей и участливо осведомился. «Как ладошка? Болит? Заживает!» — ответила дева. «Я к ней ежи в траву приложила». Лутоха перевёл весёлый взгляд с княжны на грехвост и, улыбаясь во всю ширь, сказал: "Побегу быстрее обновки примерю, а вы тут оставайтесь. Приглядите за копыщем. Костерок я уже заполил, он вот-вот разгорится". "Ступай, Лутоша, мы побудем тут, приглядим", ласково проводила его княжна. Юродивый удалился, насвистывая весёлую песенку. Грехвост с Ярогневой остались наедине, книжна неловко переминалась с ноги на ногу, не зная с чего начать. Так и думала, что тебя тут застану. Кусая губы, вымолвила она: "Попрощаться пришла. Батюшка мой едет брать столицу, а с ним мужики из села. Скоро уже выступаем". Она запнулась, покраснела и помолчала. "Я тоже с ними вместе отправлюсь", сообщила она. "Ему моя помощь нужна. Мы теперь все из семьёй заедино. Так и должно быть", согласился Грехвост. Пусть Перун даст твоему отцу правду. Не могу его бросить, виновато сказала Ярогнева и потупила очи. И не надо. Тебе здесь не место. Почему? вспыхнула девушка. Дика тут, лес один, глушь да грязь, я тут выросла, возразила она. Что с того? Ты книжна, выйдешь замуж, нарыжаешь владык и правителей. Может, пойдёшь со мной? попросила дева. Батюшка так тебе благодарен, но у тебя в долгу Нет у него передо мной долгов. Он у меня не заимствовал. Так ведь ни в займе же дело. Княжна закусила губу от досады. Поедем, Горюня. Отец вернёт себе стол, снова станет хозяином Вятичей, сможет любое желание исполнит, поселит тебя во дворце, станет кормить и поить, как почётного гостя. Сможем видеться каждый день. Каждый день видеться? Только душу зря бередить. Ясно же, вместе нам быть не судьба, я лесной зверь, а ты госпожа. Мы из разных миров. Город и для тебя родным домом станет. Нет. Я в городе не пригажусь. Сидеть в каменной палате, да я от тоски взвою. Я привык к воле, к простору. В Урдалака в Кремле не удержишь. Ерогнева подняла на него глаза и уже не сводила взгляд. У тебя глаза стали синими, улыбнулась она. И шерсти на загривке больше нет. Разумеется, улыбнулся в ответ Гриховост. Теперь я нам не ни к чему, а волком. Ты никогда больше не обернешься? Уже никогда Но варварам и злодеям об этом знать не обязательно Пусть верят, что если на беда курят То волк за ними придет Дева погладила его по щеке и призналась Я с тоски по тебе и сохну Тебе сохнуть некуда Ты и так тощая, как соломка Так не покидай меня, чтоб я не зачахла Разве мы покидаем друг друга? Просто пути у нас разные Мне назад в лес, тебе дальше, в столицу Большие дороги ведут далеко. Жаль, что в разные стороны. Ярогнева кинулась ему на плечи, хватила руками шею, прижалась к груди: "Приезжай погостить, ну хотя бы на денёк". С надеждой взглянула она в его глаза. Он в ответ улыбнулся: "Вурдалак в городе. Да я всех распугаю. Это раньше ты был вурдалаком, а теперь человек. Воскресение всё колдовство с тебя смыло". Пойди, объясни это глупым бабам и мужикам. Они меня как завидят, так завило хватаются. Нет. Не стану я никого беспокоить. Горожане пусть живут своей жизнью, а я заживу своей. Ерогнева уткнулась ему в грудь и расплакалась. "Ну чего ты?" ласково потрепал он её по спине. "Будет у тебя ещё много дружков. Все царевичи, королевичи ничто мне. Не хочу никого!" выкрикнула княжна. "Только ты мне мил, больше никто." Мне с тобой расставаться, душа моя, тоже не в радость Только что тут поделаешь? Видать, пришел час Я всегда буду помнить тебя, пообещала она Что тут помнить? Как злодей тебе едва кровь не пустил Да при чем тут злодей? Он свое получил Главное, что мы с тобой повстречались Нас судьба свела на день, а теперь вот разводит Утешая, проговорил он, гладя княжну по подрагивающим плечам Они обнимались до темноты, и Гриховост впервые в жизни шептал деве ласковые слова. Когда непроглядная темень окутала мир, он проводил кнежную до господской усадьбы. Село до сих пор не ложилось, дворы гудели от возбуждения, словно праздник ещё продолжался. А избы старосты доносились жалостливые визги гармошки, под которую голова щел весёлой песню о том, как в поход выступает храброе войско. Целый хор голосов подтягивал не в попад, особенно выделялся петушинный, срывающийся баритон конюха. У забора усадьбы Игорь Хвост обнял Ярогневу в последний раз. «Прощай, моя душа!» — прошептал он. «Ступай своим путем, и пусть он принесет тебе счастье!» 24 вересня Ветер дул в спину уходящему войску, будто сам Стрибог подталкивал князя с дружиной к столице. Нежатов сгромоздился на коня и с гордостью красовался рядом со Всеволодом, поднимая повыше богряное знамя с золотым соколом. Тонкое змейка возбуждённых мужиков струилось по едва подсохшей дороге на Красную Слободу. За ними грохотали подскакивая на ухабах телеги обоза на которые набросали горой нехитрое деревенское оружие и мешки с съестными припасами. Грихвостa пёрся ладонью о холодный шершавый камунь кумира, торчавшего из земли на краю ветхого капища. Это был род владыка. Он встречал приходящих на капище и провожал в дальний путь, так же как делал это на небесах. Отсюда, с высоты крутаяра, растяновшаяся рать казалась тоненькой ниточкой, с которой ветер играет, шевеля и заставляя трепыхаться Гриховост упёр в губы кулак и прикусил костяшку на пальце. Где же рогнева? Наверное, вон на той белой лошади, под самым знаменем, которое ветер будто нарочно расправил. Белое синее платье, уверенная осанка, высокий убрус на голове, из-под которого не выбивается ни пряди. Нет, это не дочь, это мать рядом с мужем, что скачет неторопливо в окружении слуг и начальников ополчения. Разве эта шебутная девка согласилась бы на такую игрушечную лошадку Всю беленькую и холеную, будто лебедь в кремлевском пруду Как бы не так Вон она, на поджаром гнедом скакуне, что так и кусает удила Буйствуя от того, что хозяйка не пускает его вовсю прыть Золотистая рубаха под алым корзном, развивающимся от дыхания стребога Две косички пшеничного цвета, пляшущие за спиной Порывистые движения, будто она старается успеть сразу, всюду Кажется, княжна заодно покрикивает на отстающих Жаль, что отсюда не слышно ни слова Мужики ржут, как кони Они любят княжну, но не так, как я Они обожают ее, как госпожу и наследницу князя С которым связаны их надежды А что остается мне? Смотреть вслед уходящим? чувствовать, что теряю что-то важное и дорогое, что мне и прежде не принадлежало. Вот войско втянулось в широкую просеку между обугленными стволами деревьев. Ещё недавно там стояла жёлто-красная стена осеннего леса, а теперь только чёрные обрубки торчат из грязного серого пепла. Гнедой скакун встряхнул чёрной гривой и понёс наездницу к голове колонны, куда звали её отец с матерью. Впереди неё большой путь. Большая судьба, а какая моя судьба? Что со мной будет дальше? Знать бы ответ. Грехвост вымозал красной охрой каменную шапку рода, вытер отраву руки и по крутой тропинке спустился на девичье поле. Перейдёшь поле вот и изба де слава. Теперь она моя. Всё как в детстве. Поднимешься по крыльцу, толкнёшь двери, ты в сеньях. Тонкий нюх сразу ловит знакомый, давно устоявшийся запах жилья. Бьёт в нос прелый запах дорогожи, щекочет ноздри сухое сено. Хлев недавно опустел, но скотина оставила в нём такой след, что он не выветрится, наверное, никогда. Под ногой скрипнули обгорелые доски, на которых курдюм разводил костёр. Подстилка спрятала почерневшие пятна. Если не знать, что тут лилась кровь, то сразу и не догадаешься. Сломанная лестница на чердак, как неудобно туда забираться, того и гляди, приложишься макушкой о притолоченную балку. Вот теперь я хозяин всего этого добра. И что мне с этим делать? Был бы дед подсказал бы. Грехвост шагнул в угол и поднял остатки разорванной сумки. Что это? Боги, вот это да. Это же моя переметная сума, в которой я носил длаку. Одна рвань от нее и осталась А я так к ней привык Хотя зачем она мне теперь? Длаки уже нет И я никогда больше ее не накину Не почувствую себя волком Диким, поджарым Вечно голодным зверем Которого веселит мысль о том Что весь мир вокруг Это его охотничий заповедник В котором каждая тварь От самой маленькой до самой большой Подарена ему самим небом Какое счастье! чувствовать себя хозяином всего леса. А теперь я кто? Мелкая сошка, приблудившаяся к чужому жилью, отшельник, пугающий односельчан своим прошлым. Что мне делать-то среди этих людей? На дворе хлопнуло сломанная калитка, висящая на одной петле. Эй, кого принесла там нелёгкая? Не бойтесь заходить в гости к бывшему вордалаку, соседи. К тебе можно? раздался знакомый голос. Греховост выбрался на крыльцо. «Ах, вот кто это! Ну, конечно, кто же еще?» По песчаной дорожке к избе ковылял господин Новый Мельник. «Вот это ты вырядился!» — не слишком приветливо встретил гостя хозяин. «Что нацепил на себя?» «Шерстяная ватола, дорогая, наверное, и льняная сорочка, и пояс, новый, кожаный, на блестящей застежке. Поглядеть на тебя, вылитый Иванушка-дурачок, после того, как женился на царевне и отхватил полцарства в придачу». «По царевнам это ты у нас главный ходок», — ничуть не обидевшись, рассмеялся Лутоха. «Тут мне до тебя далеко, а полцарства свои ты, гляжу, упустил, хоть они просились тебе прямо в руки». Грехвост сел на завалинку, приглашая к себе и Лутоху. «Обживаешься?» — спросил гость. «А куда мне деваться?» «Вот свалилось хозяйство на голову. Что теперь? Куры свиней заводить?» «Свинья на дворе к богатству!» — с сознанием дела заметил Лутоха. «Боюсь, как бы я живьем ее не сожрал», — возразил Грехвост. «Вдруг в полнолуние захочется старое вспомнить?» Они посидели, глядя на то, как клонится солнце в сторону мирной, спокойной Шерны. «Что пришел-то?» — оттаивая спросил хозяин. «Ты ведь себе на уме без дела не ходишь?» «Пришел именинника с днем рождения поздравить?» «Ах, да!» — спохватился грехвост. «Нынче у меня день рождения, а я и забыл». «Ты-то забыл, да друзья твои не забыли». «Какие у вардалака друзья? Лешие да кикиморы». «Я, выходит, кикимора?» — хитренько подмигнул Лутоха. Вы же не знаю, как тебя величать. Да вече был дурачком, а теперь поглядеть на тебя, вылитый барин. Сколько тебе исполняется? Не припомню. Давно сбился со счёта. А прежде ты не считал? Куда там? В лесу дни рождения не празднуют. Ну, давай-ка прикинем. С умным видом почесал нос Лутоха. От прежнего времени гибели твоих батюшки с матушкой прошло 25 лет плюс 3 года. А случилась эта беда на десятый год от их свадьбы. Ты родился спустя год. Выходит, тебе три и три девять. — Ровно тридцать? А я себя чувствую на шестнадцать. В лесу жизнь год за два. — Ты на заслуженный отдых не торопись. Тебе еще дом восстанавливать, а главное, есть у тебя кое-какие должки перед народом. — Нет у меня никаких должков, — возразил Грехвост. В займы ни у кого не просил. Это как посмотреть. Не согласился на стерный лютоха. Дед твой ушёл, не закончив всех дел, а дела у него были важные. Дел своих он мне не завещал. Зато он завещал кое-что по заковыристи. Это и будет тебе подарком на тридцатилетие. Лютоха выудил из котомки книгу в чёрном кожаном переплёте и протянул её Грифвосто. Тот взял её в руки и раскрыл. Что надо сказать? напомнил гость. Спасибо, почесал голову хозяин. Дурень, чтобы книга заговорила. Ах, да, Веда, вспыхтелся грехвост. С пожелтевших страниц вдруг вдохнуло силой и стариной. В нос ударил запах костров и сражений. В ушах зазвучали крики воевод и стоны гибнущих воинов. Ведьмы шептали колдовские слова над умершими, а искатели кладов пытались добраться до древних сокровищ, зарытых под камнем Алатерием на далёком острове в Северном море. Грехвост резко захлопнул книгу и вединие исчезло. "Но как она не разбухла от влаги?" с той же хитрой усмешкой спросил его гость. "Письмена всё такие же чёткие. Их ни огонь, ни вода не берут", ответил хозяин. "Разобрать их сумеешь?" «Дед меня с детства учил, вот не знал, что когда-нибудь пригодится» «Еще как пригодится! Деревня без волхва не может! Где до славы всем миром за советом ходили» «Я-то что посоветую? Как охотиться на баранов?» «Невесело усмехнулся Грехвост» «А про травы ты что знаешь? Как ими лечиться? Когда собирать, как сушить?» «Но это любой лесовик ведает», — нехотя признал Грехвост «Лесовики на селе не живут» А кроме тебя никого больше нет Быть тебе деревенским волхвом взамен деда Ты ведь дальше него пошел Это я-то? Ну, ты скажешь Сам подумай Дедослав только мечтал побывать там, на небе Любой волхв об этом мечтает Самолично увидеть богов Кому еще выпадало такое? Рано или поздно всем выпадает Не слишком радостно, буркнул Гриховост. Да не все после вернуться, возразил Лутоха. Ты сам видел, как горят очаги Белой Вежи. Ты один знаешь, что боги не выдумка. У тебя в душе теперь вера такая, какой ни у кого больше не сыщешь. Вот и выходит, что стал ты таким волхвом, каким даже предки твои не бывали, Гриховост призадумался. «Слышал бы тебя мой прапрадед, которого звали Плетуном!» «Наконец, — произнес он, — за то, что так плел языком словеса, что у всех уши в трубку сворачивались». «А он слышит! Тебе ли не знать? И гордится тобой больше, чем любым из своих потомков! Теперь тебе приводить капище в божеский вид! Тебе хранить вечный огонь, без которого очаги белой вежи погаснут! Когда пламя в палате перов запылает... Боги снова вернуться, не забывая угощать их хлебом, мёдом, молоком, негоже нам людям держать богов в голоде да в нужде. Вот почувствуют, что снова стали нужны и вернуться. Пусть уведуют, что их не забыли. Грехвост тяжко вздохнул. Мне бы в лес, привык я к нему. Привыкать к людской жизни трудней, возразил Утоха. Грихвост обнял тяжёлую книгу обеими руками и прижал к животу. "Дед погиб за неё", задумчиво сказал он. "И ты должен погибнуть, только бы руки злодейские не отдать", заявил строго Лутоха. "Ну всё, записали в герои, теперь нет мажешься", безнадёжно сказал Грихвост. "Теперь ты отвечаешь и за село, и за лес", не унимал своего Лутоха. Весь порядок теперь на тебе, иначе покоя в нашем мире не будет. Герой ты или нет, а свой долг выполняй. Не исполнишь, не исполнит никто. Солнце спряталось за макушками сосен, дневной свет начал гаснуть, из села доносились мычание скотины, которую гнали с пастбища. В ушах звязли крики заночьев их баб. Кажется, это духаня с русаной затеяли спор, кто теперь тут главный, пока мужики на войне. По глазам вижу, ты и сам всё уже понял. Заключил Лутоха, поднялся и пошёл к своей мельнице. Заходи, если что, крикнул вдогонку ему грехвост. Будь уверен, зайду, от меня не отвертишься, добродушно пообещал Лутоха. В такой вечер сидеть в пустой избе не хотелось. Грихвост перешёл через овраг по скрипучему мостику и двинулся вдоль конопляника, на котором остались лишь куцы островки неубранного урожая. Дикий лес даже после пожара стоял мрачной стеной, пугающей таинственной силой. Грихвосту вдруг захотелось войти в эту чащу, пуститься бегом по едва заметным тропинкам, которые разглядит лишь тот, кто сам их проложил. Но он сделал усилие, Я остановил себя. Наверное, мне дальше нельзя, прошла горькая мысль. Я теперь житель деревни, а у нас договор в дикий лес не ногой. Хочешь жить по-людски, подчиняйся законам. Он дошёл до шерной и присел у холма, под которым покоились останки его деда. Колесница до с херны уже докатилась до западного дворца, что за краем вечернего моря, и последние солнечные лучи красили тёмное небо в золотисто-розовый цвет. Над головой пронеслась лебединая стая, улетая в далёкие края, из воды то и дело выпрыгивали мелкие рыбёшки, словно решившие разузнать, что творится в неведомом им воздушном мире. Опускалась ночь, волчья пора, самое время для охоты. Грихост поёжился от холодка и закутался в тёплый коч. Мне бы сейчас на луга побродить, как когда-то, порыскать в ночи. Распугивая селян и наводя страх на скотину, вот висели. Да теперь не порыщешь. Теперь ты человек, разве нет? А что это? Быть человеком. Они все знают. Мой дед знал. Слишком рано погибший отец, князь Скинегиний дочь их, моя Ирогнева. Старый воин не жата с женой, ворапает о знает. И валуй, и шумила, и жихирь с петюней. И даже коня из самохвалов с дурой млавой, им-то что? Они с детства привыкли. Да полно. Знают ли они сами? Ведь они даже об этом не думают, а я думаю. Почему? Может, просто отвык? Как теперь тяжело возвращаться в обычную жизнь? Примут ли меня эти люди? Кто я им? Чудище, вышедшее из леса или друг, ставший верной опорой? Да откуда им знать, пока я сам этого не решил? Что ж делать? «Как разгадать, что ждет меня впереди и как жить?» Тьма сгустилась. Ночные шорохи бередили затаенные страхи. Лес шумел и скрипел, и плескалась река. В такой час деревенские бабы испугают ссунца в поле. А я по-прежнему ничего не боюсь. Я как будто опять на охоте. Я хищник, которого слишком старательно приучают к жилью. Не проснется ли во мне прежняя дикая страсть?» Что теперь толковать? Раз судили мне боги вернуться домой, то изволь возвращайся. Богам не перечет, но я чую, не будет покоя, пока сам не узнаю, кто я всё-таки: человек или зверь.